Глава 25. Внимание, атака с воздуха. Голубь не меньше восьмого уровня вылетит из автопарковки. Диктовал я через передатчик, сам в это время наблюдая, как кабину нашего транспорта просто смяла атакой твари. А следом за этим показалась мерзкая голова самой эволюционировавшей птицы, которой хватило всего взгляда, чтобы оценить наши силы. Вот ее клюв раскрылся и в горле твари я отчетливо увидел зарождающееся плетение. После чего картинка мигнула, и вместо раскуроченного транспорта я снова увидел нашего рулевого заболотного и услышал звуки палящих изо всех стволов рядовиков. «Плетение тьмы на тварь лучше действует!» Заметив меткий выстрел Артемина и его последствия, скорректировал я отряд. «Снова мигание!» И вот я уже наблюдаю в окно нашей маршрутки падающую, разлагающуюся буквально на лету тушу в три человеческих роста высотой и соответствующего веса. Диктовать результат не стал. Как мы заметили, пока я не пользуюсь передатчиком, расход энергии не повышается. И, кстати, каждое применение передатчика обнуляет срок действия ока. Поэтому, чтобы не перезапускать его каждый раз, мне все же приходится раз в две минуты выходить на связь. Могу и реже, но тут уж можно проморгать и выпасть из видения, что один раз чуть не стоило нам жизни. Пока я снова активировал око, на что ушло вроде и немного времени, но буквально в последний момент предупредил опрыгнувшим на крышу волколаки-восьмерки. Хорошо, хоть высокоуровневые твари почти все одиночки, и разбираться нам пришлось только с ним. Но все равно одних метателей не хватило, и пришлось использовать коронки, личные умения. Естественно, что это сильно ударило по и так неполному резерву всех участников рейда, и Ахметов вынужденно скомандовал привал. Так что я теперь не рискую и хотя бы одно слово «прием» раз в две минуты говорю. До намеченного князем Третьего кольца, как точки остановки на ночлег, Пройдено уже полпути, и, несмотря на частые стычки с все больше и больше усиливающимися тварями, настроение у всех боевое. Но еще бы! Потерь нет. Едем, а не идем. Расстреливаем противника, как в тире, заранее зная о нем. Красота! Единственная проблема — энергии тратится очень много. Чувствую, что опять полночи делать запасы придется. Надеюсь, у Заболотного хватит архимассы на это. Связь с астральной сетью потеряна. А вот и то, о чем меня предупреждали. Чем ближе к центру, тем хуже со связью. Удивительно, как вообще так далеко мы смогли заехать без потери сети. Тут мир уже не просто моргнул, а подернулся рябью, а в голове запульсировала боль. Но ведь я ничего не делал. Нападение? Ну откуда? «Внимание! Нападение из засады!» Сказал я в передатчик но вместо привычного «принято» не услышал ничего. И вот здесь я уже запаниковал и сбросил видение. «Стоп!» — громко крикнул я. Боль медленно отпускала. Но если мы не остановимся, боюсь, скоро я ее снова испытаю. «В чем дело?» — повернулся ко мне Ахметов, пока Заболотный молча принялся тормозить, с интересом поглядывая на меня. «Непонятно. Связь астральная пропала, и произошло нападение». — Только вот откуда, не знаю, — признался я. — Как именно? — тут же уточнил князь. Я быстро и кратко пересказал все свои ощущения. — Мы к Люблинским прудам подъезжаем, — тут же начал Тим, как только я закончил. — Говорят, в какой-то из них один из спутников упал. — А это, сами знаете, к чему приводит. — Радиация? — повернулся к нему Ахметов. — Все признаки на налицо, — уверенно кивнул он. Ахметов задумался, наклонив голову на бок. Но ненадолго. Уже через пару секунд нам выдали кулоны с кристаллами кварца на конце. В центре кристалла четко ощущалось встроенное плетение. Я посмотрел на окружающих. Те, как ни в чем не бывало, спокойно надевали их. Так что и я последовал их примеру. Активирована защита от радиации. При попадании в радиоактивную зону энергия ядерного распада будет преобразована в астральную. Конвертация. Одна условная единица распада равна трем единицам астральной энергии. Потребление 10 универсальных единиц в секунду. Тут же среагировала сеть. Ну да, это же я только в видении ее потерял, как видно из-за той самой радиации. А сейчас мы в зону ее действия еще не попали. Надеюсь, пятно там небольшое. А то на наше свечение в астрале все твари местные избегутся, проворчал Тим. Не нагнетай! Буркнул Леонов, передернув плечами. «Архитектор! Начать движение! Охотник! Задействовать око!» – скомандовал Ахметов. Через минуту информация о потере связи с астральной сетью повторилась. Отчего я напрягся, вот только новой порции боли не было. Зато кристалл у меня на груди засветился очень даже сильно. Причем не только в Астрале, где он стал напоминать маленькую лампочку. Справа показались обещанные Тимом пруды. Их берега были буквально засыпаны гигантскими грибами, чьи шляпки при нашем приближении задрожали, а стоило проехать мимо, выпустили целые облака спор. На такое воздействие мы закрыли щитки шлемов, отчего мне пришлось снять предварительно налобный фонарь Рудазова. Уже отдалившись метров на сто от пруда, я увидел, как на поверхности воды стали вырастать пузыри, отделяясь от нее после чего медленно поплыли в нашу сторону. «Приготовиться к отражению атаки водных элементалей», произнес Ахметов. И сразу после его слов кристалл на шее перестал светиться, а водные шары замерли на месте. «Отставить!» Убедившись, что монстры и впрямь нас потеряли, скомандовал Ахметов. «Амулеты не снимать!» «Эх, и почему наши научники никак не смогут придумать, как экранировать их?» Вздохнул Кольцов, с намеком посмотрев на Заболотного. Мы ж как лампочки сейчас для этих элементалей были. Вывеска «Еда здесь!» Наш водитель предпочел промолчать. До самого перекрестка с Волгоградским проспектом было спокойно. А вот там нам пришлось покинуть транспорт, так как рельсы наземки были разрушены. С виду их буквально гигантским мечом разрубили. И все бы ничего. Разрез был очень тонким, и мы бы его не заметили. Но концы рельс под собственным весом упали вниз, а уж там их оплела эволюционировавшая трава. Какая-то черная, с металлическим оттенком. Заболотный тут же попытался часть из нее взять себе. Не испугало даже то, что током травка била нешуточно. Но прочность у нее оказалась тоже на высоте. И все, чего добился архитектор, это тонкий обломок листа сантиметров 10 длиной. В качестве ножа такой отлично подойдет. Пройдя по Волгоградскому проспекту, мы свернули направо и пошли к одноэтажному зданию по виду бывшему складу. Помещение оказалось обжито крысиной стаей с вожаком шестого уровня во главе. Но для нашего отряда они проблем не представляли, даже несмотря на почти пустые оболочки у всех членов отряда. «Здесь остановимся», — осмотревшись, сказал Ахметов. «Подготавливаем охранный периметр». «Делимся на смены и отдыхать. Завтра мы уже должны дойти до Кремля». «Вот, кстати, об этом!» — подал голос Руслан. «Хотелось бы узнать точную цель нашего похода. Остальные, как и я, тут же выжидающие уставились на князя. В чем именно заключается помощь Альянсу и его усиление? В чем суть рейда?» «Весь день нас Марку, раздраженно произнес князев, упав в свободное кресло. «Лучше бы ребятам помог!» чем эту вашу дипломатию слушать. Еле сдержался мужчина и, вытащив сигару, закурил. Хоть бы разрешение спросил. Это все же мой кабинет? Усаживаясь за свой рабочий стол, недовольно заметил Романов. Дай хоть сейчас расслабиться, отмахнулся воевода. Не нуди. И что же тебе не нравится? Поморщившись, но не став спорить, уточнил Романов. Да союз этот. Ни рыба, ни мясо. Лидера нет. Цель вроде есть, а по факту нет. Что говорили, что нет, просто воздух сотрясали. Ударил Князев кулаком по подлокотнику кресла. Резко затянувшись, он откинулся назад и уже более спокойно выпустил дым в потолок. — Вот что нам дал заключенный тобой союз? — издевательски произнес последнее слово Князев. — Начало, базис, то, что можно развить, — спокойно ответил Романов, подвигая к себе одну из папок, что лежали на столе и включая компьютер. «Нынешний союз — это площадка. Теперь собрать представителей других стран будет гораздо легче и по более слабому поводу. А если ситуация с касатками станет более опасной, то и выбрать лидера на базе нынешнего союза будет проще». Все так же не повышая голоса, закончил дипломат Альянса. «Не знаю», — устало ответил Князев. «Ты, конечно, в этом лучше меня разбираешься. Но, как по мне, этот союз анклавов будет только мешать. Если мы уж захотим реальное объединение произвести, те, кто не захотят объединяться, как раз на твой союз кивать будут. И такое возможно, — спокойно кивнул Романов. Но, как показывает практика, в действительно критических случаях настоящему объединению ничто не способно помешать. — Ага, — усмехнулся мужчина, выпустив в потолок новое колечко дыма. — Ты это прошлым государством расскажи, как они объединились перед лицом вторжения. «А они и объединились!» Романов все так же не терял своего хладнокровия, попутно успевая еще и черкать что-то в папке. «Ритуал-то они совместно провели? Просто вмешался неучтенный фактор?» «Охотник!» «Ага!» – засмеялся Князев. «Вот уж действительно, неучтенный!» «Да, такой бывает!» – поднял Романов взгляд. «Именно поэтому подобных людей, если они выявлены, всегда держат в поле зрения». И сейчас я его тоже учитываю». «Вот как?» — напрягся мужчина. «И как же именно?» Охотник уже однажды вел переговоры с касатками. Если ситуация накалится, то можно будет попробовать его на пост переговорщика снова. «Он в рейде», — нахмурился воевода. «Портальные камни никто не отменял. Они не везде в Москве действуют. Насколько мне известно, в команде есть дырокол», — пожал плечами Романов. Если понадобится, мы вытащим его оттуда, — голосом надавил дипломат. Повисла небольшая пауза, и все же ваш союз — говно, — оставил последнее слово за собой князев, снова закуривая. Но мысль о планах Романова на охотника плотно засела у него в голове.